Обреченные. И планета, и ее народ жили до сего времени дружно. Но однажды народ жестоко обидел планету, осквернив ее артерии, загрязнив ее ручьи и реки, озера и моря. Первое преступление породило второе, второе — третье. Планета сначала прощала, потом просила, потом предупреждала. Потом начала сопротивляться, но было уже поздно. Планета умирала. И тогда природа-мать вступилась за нее. Она не могла допустить смерти своего ребенка, голубой планеты. Она защитила ее, защитила жестоко, но справедливо. На планете осталось сто живых. Что будем делать? Председатель собрания выдохнул эти слова и опустил голову. Но этого скорбного жеста со стороны видно не было. Сидящие в зале вроде бы были спокойны. Они сидели в автономных герметичных скафандрах, и голова в шлеме была не видна, светофильтры не поднимали даже в помещениях, боялись. Зал был похож на кладбище, а люди в скафандрах на незыблемые памятники монолиты с огромным шаром головой. На самом деле все было не так. Высоко вздымалась грудь, учащенно билось сердце, струился пот, бледнели и краснели лица. Все это осталось прежним, но только под скафандром. Лишь руки иногда поднимались вверх, чтобы всем было ясно, чей голос звучит в наушниках. «Позвольте мне». Я буду краток. Белая перчатка медленно поднялась, и на черной внутренней стороне ее все увидели красную цифру двадцать пять. Красный цвет означал, что он уже болен, то есть обречен. Председатель заглянул в каталог. Прошу вас, доктор, слово главному философу планеты. В наушниках зазвучал низкий, чуть хрипловатый голос. Природа не допустит гибель планеты. Она спасает ее. Спасает от нас, наказывая нас, и по заслугам. Живое может еще возродиться. Планете это сделать будет невозможно, если будет продолжаться так, как доселе. Поэтому природа уже сделала выбор. Уже сделала. Нам уже нечего решать, все решено. Много лет мы ничего не производим, мы полностью лишены общения. Каждый из нас живет в своем скафандре. Мир ограничился для нас многослойной оболочкой спасительной шкуры из синтетики и резины. Я и все мы живем в своем воздухе, боясь смешать его хоть с каплей чужого. Регенераторов осталось совсем мало и мы с радостью слышим известие, что умер еще кто-то следующий. Еще пять часов жизни прибавилось. Вот что мы думаем о смерти последних планетян. Мы убиваем друг друга из-за этих регенераторов, из-за скафандров, из-за куска хлеба и глотка воды. Я только недавно понял, что от нас требуют. Нас больше не хотят терпеть на планете. Нас попросту изгоняют с нее. Но и на другие планеты нам нет смысла лететь. Мы обречены на гибель внутри себя. Порог поразил нас в самые важные точки жизни. Женщины не могут рожать, дети появляются на свет уже начинающими умирать. Слава Богу, жизнь их коротка, хотя и мучительна. Гены наши поражены. Мы не можем воспроизводить здоровое потомство. Мы не можем любить. Нас подстерегает ужасная болезнь и смерть. Для нас стало смертельным все. Укус комара, уколы глы, царапина, ссадина. В кровь тут же впиваются они, наши убийцы. Мы стали одинокими волками, закупоренными в свой микромир. Что делать? Нет потомства, тоже смерть. Мы наказаны природой за варварское отношение к ней и к планете. И чем раньше мы уйдем с планеты, тем благодарнее будут нам наши потомки, восставшие из израненной и излечившейся планеты. Что ты предлагаешь, Софокл? Покинуть планету. Все-таки переселиться на другую? Нет. А что же? Остаться в космосе до конца. Кто поддерживает это мнение? Медленно поднимались вверх руки. Председатель увидел все цифры от единицы до ста и все были красными.